А в это время в одном из районных управлений Лосев и начальник отдела уголовного розыска Лаптев беседовали с группой участковых инспекторов. Перед Лосевым лежал список автохозяйств района. «Значит, все точно, товарищи?» — в который уже раз спросил Виталий. «Нигде посторонней машины ЗИЛ-133 «Фургон» не обнаружили вчера?» «Да не сомневайтесь, товарищ Лосев», — бодро откликнулся один из инспекторов, Молодой и энергичный старший лейтенант. Мы эти автохозяйства знаем как свои пять пальцев. И людей знаете? А как же? И актив, и пассив. Старший лейтенант улыбнулся. Надо вам получше в других районах пошукать. Пошукали, досадливо ответил Лосев. Ничего и там не светит. Провалилась машина. Не может машина провалиться, заметил сидевший возле Лосева пожилой седоватый майор. Что-то, выходит, мы не доглядели. «Да почему мы?» — вмешался все тот же старший лейтенант. «Может, другие? У меня, например, порядок. Я своим ребятам вот так верю». Он провел ребром ладони по горлу. «Каким ребятам?» — почти равнодушно спросил Лосев. «Дружинникам. Орлы, ребята». Виталий невольно улыбнулся. «Где же такие орлы водятся?» «А вот на моей автобазе. Главмост Транса». Огромное, между прочим, хозяйство. Больше трех тысяч машин. Вот я Орлам моим установку и дал. А сами? Проконтролировал. Всюду сам не успеешь. Вот сейчас... Он отдернул рукав мундира и посмотрел на часы. 17.43. А я, дай бог, только в 22 домой появлюсь. А в 19.50 по первой программе наш милицейский фильм пускают. Премьера. Обязаны мы такие фильмы смотреть? Все заулыбались. «Так», — задумчиво побарабанил по столу Виталий, вдруг ощутив какое-то непонятное ему самому напряжение, какое-то беспокойство в душе. Он посмотрел на старшего лейтенанта и неожиданно предложил. «А давайте-ка, старший лейтенант, проедем сейчас вместе в это автохозяйство. Согласны?» «Слушаюсь», — чуть заметно пожал плечами тот. «Ну, вот и договорились», — заключил Лосев и обернулся к Лаптеву. «Дашь машину, Василий Ильич?» «Нет вопроса», — кивнул тот, внимательно взглянув на Виталия. Когда приехали на автобазу, молодой инспектор спросил, «С чего начнем?» «Заглянем в ремонтную зону», — решил Лосев и в свою очередь спросил. «Там у вас орлы тоже есть?» «Непременно», — уверенно откликнулся инспектор. Виталий усмехнулся. В огромной ремонтной зоне царили шум и суета. На подъемниках и ямах стояли десятки машин, около них возились слесаря и механики, в стороне гудели и визжали станки. Под потолком мостовые краны легко несли части кузовов, передние и задние мосты, моторы и другие крупные узлы и детали. В проездах с грохотом катились автокары. В воздухе стоял немолчный шум и запах нагретого металла и масла. «Знакомьте с орлами!» — крикнул Лосев молодому инспектору. Он уже заметил, что с тем то и дело кто-нибудь здоровался, то весело и открыто, то заискивающе и боязливо. — Пошли в красный уголок, — прокличал тот в ответ. — Сейчас соберутся. Он остановил кого-то из рабочих и что-то ему сказал. Через несколько минут в красном уголке собралось с десяток рабочих, в основном молодых парней, разбитных и веселых. — Вот, значит, товарищ из Мура интересуется, — объявил участковый. «Как вчера проверку провели насчет той машины?» «Из Мура?» — обрадованно удивился кто-то. «Ну, дело будет, братцы». «А чего?» «Проверили как надо», — откликнулся другой дружинник. «Не было у нас той машины». «Точно?» — подтвердил еще кто-то. «Все излазили». «А что вы, ребята, искали?» — поинтересовался Лосев. «Какую машину? По каким приметам?» «Зил-133 с иногородним номером», — ответил первый из дружинников, который так удивился появлению Лосева. «Все?» «Не», — вмешался другой, — «еще вмятина на крыле». «На каком?» «Вроде на правом», — не очень уверенно ответил тот же из парней. «На левом», — поправил его другой. «Да что вы! На правом?» — вмешался третий. «На левом». — Ясно, что ясности нет, — улыбнулся Лосев. — Да ладно. — А вот какие следы на этой вмятине были, знаете? Он обвел глазами стоявших вокруг рабочих и сказал. — Там на зеленой краске, зеленой, следы серебристые от удара по воротам. на самое главное вы знаете, почему мы эту машину ищем по всему городу. — Наезд, — сказали, — ответил кто-то. — Не случайный наезд, — покачал головой Лосев. — Это убийство. Старика-вахтера. С дорогим грузом машины вырывалась завода. А тот что-то заподозрил. Вот они его. И еще девушку, тоже вахтера. Но жива осталась. В больнице сейчас. — Ох, заразы! — зло вздохнул один из дружинников. — Носит же земля. — Она все носит, горемычная. Еще почище ходят. — откликнулся другой, тоже вздохнув, и с сожалением добавил. — А все-таки той машины у нас не было. — Слышь, Федор, — сказал кто-то из дружинников соседу, — что Гришка Хромов говорил, просили его вроде вчера об ремонте, хорошие деньги предлагали. — Да скажет он, — махнул рукой сосед, — ему всюду хорошие деньги снятся, и всегда слева, а тут его не допросишься. «Он и здесь норовит с водителя содрать», — откликнулся еще кто-то. «Привык в своем таксопарке полтинники собирать». «Познакомьте-ка меня с этим Гришкой», — попросил Лосев. «Он сейчас на работе?» «Должен быть, если бюллетень не организовал. Как какая халтура подвернется, он в раз больной». «Да нет, здесь, видел я его». Через несколько минут в пустой уже красный уголок, где покуривал один Лосев, Заглянул худой, перепачканный парень в замасленной кепке и лоснящихся старых брюках. «Вы меня, что ли, звали?» — спросил он. «Гриша?» «Я самый». «Ну, садись, Гриша, потолкуем». Лосев указал на стул возле себя. «Некогда мне рассиживаться», — хмуро проворчал Гриша. работы навалом». «А я недолго». «Тут такое дело, понимаешь, случилось, посоветоваться надо». Дружеский и серьезный тон Лосева подействовал на парня. «Ну, чего такое случилось?» — солидно спросил он, закуривая. «Беда случилась, Гриша. Большая беда!» — вздохнул Лосев. «Вот слушай». И по мере того, как он рассказывал, на бледном перепачканном лице парня в его беспокойных глазах сначала отразился испуг, потом злость и, наконец, решимость. «Виталий прекрасно уловил про себя эту смену настроений» и в заключение сказал, «Теперь они ищут, где бы крыло поправить. Без этого им из города не вырваться, они знают». «Точно!» — Гришка с силой ударил себя кулаком по колену. «Ищут, гады!» «У нас были. Мне предлагали». «Точно они! Один в шляпе, другой в телогрейке. Правое крыло показывали». «Ну, а ты им ничего не обещал?» — с досадой и надеждой спросил Виталий. Этот его тон снова подкупил Гришку. Побоялся, виновато вздохнул он. Так и уехали? Уехали. И совета ты им не дал? Совета? Гришка криво усмехнулся. Совет дал. И снова решившись, с жаром добавил. Я им, гадам, адрес дал. Давай, жми туда. А что там? Тоже автохозяйство? Шарашкина контора там, а не автохозяйство. Ты жми, жми туда. Только у Балабанова спросишь. Он им точно делает. Ах, гады! Как же это я их...» И Лосев с молодым участковым помчались по новому адресу. Всю дорогу старший лейтенант сконфуженно курил. Однако в гараже, куда они приехали, им сказали. «Балабанов? Нет его у нас. Неделю как уволили. Халтурщик. А третьего дня его какой-то гражданин спрашивал. Это точно». И след снова пропал. Рита переживала. Такого с ней еще не бывало, чтобы мужчина, к которому она проявила благосклонность, вдруг исчез. Это прежде всего уязвило ее самолюбие. Нахал такой, как он мог. Но пусть только появится. Она попыталась убедить себя, что он ей вовсе не нужен. «Подумаешь, поклонников у нее хватает, и получше». Но на второй или третий день она почувствовала, что скучает. В то же время Сева ее чем-то пугал, она не могла объяснить себе этого чувства. И все-таки она хотела его видеть. Она скрыла это даже от верки. Но та учуяла змея. Впрочем, вначале она просто игриво поинтересовалась. — А что наш Сева пропал? — Найдется, — махнула рукой Рита. — Он в командировке, — Валерий сказал. Какие могут быть у хирурга командировки? — удивилась Верка. — Ах, откуда я знаю? Меня это мало интересует. — Ой, Ли! — насмешливо улыбнулась Верка. — Он тебе, кажется, понравился, особенно после той ночи в мотеле. Меня, милочка, не обманешь? — И не собираюсь. — Знаешь что? — загорелась Верка. — Я спрошу у Валерия. Мне можно. Хочешь? — Что же ты спросишь? Где Сева? Пусть попробует мне соврать. Рита небрежно пошала плечами.